О как! Неплохо устроился мой друг Харальд. Домина как у ярла, сарая сараев вокруг штук 10, А забора вообще нет, так оградка метров полтора. И через нее видно, что жизнь на подворе кипит, и слышно, как в домишке, который наверняка кузня, звонко лупит молот. А эта идея, кстати, не купить ли мне кузнеца и железо заодно. Железо, кстати, будет вполне уместно. Пока мы шли сюда, угодили в небольшой шторм и растрясло нас порядочно. Будучи матерым морским волком, я уже не пугался волн, но вот Ови жутко ругался, заявляя, что будь у нас побольше осадка, было бы легче. Будет ему осадка. Глава 10 В которой герой находит друга, который ему нужен, и специалиста, который нужен Ивору. Ульф, Бангерси, Бьорн, Стюрмир, Казалось Харальд Щит готов обнять нас всех. Кто бы поверил, что пару лет назад мы были готовы убить друг друга. Малыш Скиди. да ты здоровяк. Эй, пиво всем. Заходите же во двор, в дом, не бойтесь, места хватит. У меня просторно. Так и есть, домино у Харальда знатный, Конунгу подстать. Не то, что три десятка, полсотни за столами сядет. А обслуга уже суетилась, снимала с доски койки и вставляла в пазы на центральных столбах превращая в столы и скамьи вокруг огромной, холодной по летнему времени открытой печи. Моя команда неторопливо, солидно занимала места. Все строго по обычаю. Оставил оружие на стойке, представился, принял чару, выпил и за стол. Многие, я в том числе, частично разоблачались, складывая рядом с собой боевое железо. Стол быстро заполнялся закусками, рыбкой разнообразной, вяленым мясом, ячменными лепешками, Кувшинами с напитками, алкогольными и без. Челюсти бойцов заработали. Ощущение складывалось, не ели они дня два минимум. Со стороны Харальда за столом всего пятеро. Он сам двое сыновей-погодков, 10-11 лет. По местным меркам уже достаточно взрослых для общего стола. И немолодой мужик со смёрнутым носом в сопровождении своей копии. Только лет на 15 моложе и с носом прямым. «Мой друг Гилди нос на сторону», — представил мужика Харальд Щит. «Тесть мой. А это сын его, Фирст Рыба, отличный мореход. Если тебе нужен кормчий». «Не отдам», — вмешался нос на сторону. «Нам самим хороший кормчий нужен». «Глупости говоришь, Гилди», — воскликнул Харальд Щит. «Это же Ульф Черноголовый. Ему саран Рагнар со своей шеи золотую цепь подарил. Вот такой толщины». Обозначил Харальд, преувеличив размеры подарка раз в пять. Но свернутый нос по-прежнему глядел на меня без симпатии. «Будь у меня столько золота, я бы шкуры своей не рисковал». Я его понимал, сам бы так. Но положение обязывает, да и скучно. «Золота и славы много не бывает», — озвучил я популярную фразу. «Так и есть», — поддержал Харальд. «Выпьем за это. За золото и славу». Все охотно выпили. Со тянула тянуло дымком и жаленкой. Так готовили, там готовили основные блюда. Золото можно и по-другому добыть, проворчал свернутый нос, когда посуда опустела. То-то много ты добыл, захохотал Харальд и хлопнул тестя по спине. Сразу стало ясно, кто тут главный. Когда я его встретил, Харальд повернулся ко мне, Гилди в таких долгах был, что впору продать все, что есть, до штанов последних. «Ты преувеличиваешь щит», — пробормотал свернутый нос. «Всего-то сто марок». «Сто марок? Да добро и тридцати не стоило. Ты не смотри, Ульф, что сейчас все здесь справленное. Когда его во владение вошел, полная разруха была». «Ну да я вложился, не скупясь. Еще и Хальфдану Черному поднес меч франкийский. Да жене его старший застежку для плаща красивую». Тут он сразу так меня полюбил, что не пожалел два луга хороших и землю пахотную. Да, я тебе все покажу потом. В общем, обустроился я здесь и дочь гилде второй женой взял. По бедности его свадьбу сам оплатил. Ну да ничего. Зато ты теперь родич мой гилди. Харальд обнял тестя так, что у того в плечах хрустнуло. Любишь меня? Как же мне тебя не любить, если ты меня выручил, промямлил свернутый нос. И я его понимал. Был ты в своем доме хозяином, а теперь приживала. И все же так лучше, чем вообще без дома. А к Ферсту ты присмотрись, Ульфхевдинг, вернулся к прежней теме Харальд. Как, Ферст, хочешь в Вик сходить? Я бы не против, осторожно ответил юноша и покосился на отца. Рожу свернутого носа была кислая. Да согласится он, батюшка твой, пробасил Харальд. У по обычаю три доли. «А как он с оружием?» – поинтересовался я. «Паренек мне понравился, скромный. Ульф, ты не забыл, что я 15 лет в Виках? Думаешь, не знаю, каков должен быть кормчий?» «Знаешь-то, знаешь. Да вдруг ты попросту брата жены своей к нам пристроить хочешь?» – подал года медвежонок. «Свартфевдиш, что ты говоришь такое?» Харальд был на грани обиды. «Или я хочу, чтобы Шурина мы его убили? Не веришь? Проверь». «И проверю». Пообещал медвежонок. «Вывез фольдинги до богатств такие жадные, что и жизнью заплатить готовы». «А вы, селунцы, нет, что ли?» «Мы тоже», — согласился с Свардхевде. «Только вы-то своей, а мы чужой». «Скажи-ка, Ферст, есть ли у тебя солнечный камень?» Вмешался я в перепалку. Юноша покачал головой. «У меня есть, тут же влез Харальд. Я ему и раньше давал, и сейчас дам. Сказал же, он отличный мореход». Видать, сам Нью-Йорк его поцеловал в макушку. Но я знаю, только здешние воды и Свейские, тут же внес поправку Фирст. И немного те, что у берегов Англии и Нортумбрии. Да неужели? А те откуда? Ходил туда, еще когда отец, до того, как мы с Харльдом породились, а парень не только скромен, но еще и тактичен. Выходит, ты уже ходил в Вики? Нет, только торговать. Вот как. Не знал, что скандинавы торгуют с англичанами. На месте последних я бы таких торговцев вешал на их собственных мачтах. А на землях английских ты бывал?» Фирс покачал головой. «Нас не пускали дальше гавани, даже с корабля сходить не разрешали. Когда-то у Гилди был свой кнор в лес Харальд. Год назад он утопил его близ Недороса. Совсем добром. Да, свернутому носу следует посочувствовать. Уж не везет, так не везет». «А что же Фирст?» – поинтересовался я. «Был бы закормирован Фирст, был бы у Гилди Кнор. Папа набычился, сын порозовел и наклонил голову, сделав вид, что изучает столешницу». «Ну, все к лучшему», – резюмировал Харальд Чит. «Тогда бы у меня не было этого замечательного хозяйства, красивой жены и добрых родичей. Так выпьем же за это. За роды наши. За нас, за пращуров наших и потомков». И мы выпили». Что ж, можно считать, что мне повезло. Я нашел человека, который знает британские воды. Теперь осталось найти такого, что побывал на суше. Собственно, парочка таких у меня уже была. Уилл с Диконом. Но с тех пор, как они покинули недружественные к нам родные земли, немало снега стаяло. Нужен носитель более свежей информации. Тут принесли горячее, и разговор немедленно прервался, перейдя в хруст и чавканье.